Указательные местоимения. Указательные местоимения, тот, этот, такой, изменяются по родам, падежам и числам. Местоимение таков изменяется по родам и числам. Об этом, о том, об этой, о той, об этих, о тех. Словарные слова. Иллюстрация, типография, биография, орнамент синонимы печатать издавать выпускать публиковать